Виктор Глебов. Некромант. Книга 5. Красные врата. Читает Юрий Гуржий. Глава 1. Тени внезапно метнулась по колонне вниз. Перебирая суставчатыми лапами, к эрдегусу приближался гигантский паук. Тёмное синее брюшко было покрыто жесткими волосами, голова-грудь утыкана острыми шипами, подрагивающие жвалы хищно роняли нити едко-зелёной дурно пахнущей слюны. Когда Колдун бросился к треножнику, за его спиной тяжело спрыгнуло на груды золота чудовище. С шипением оно двинулось за ним. Пердыгус оказался между стойками треножника и остановился. Обернувшись, он наблюдал за тем, как паук приближается, оставляя на сокровищах вязкую слизь. Его оранжевые выпуклые глаза казались драгоценными камнями, усыпавшими гладкую блестящую головагрудь. Чудовище на мгновение замерло словно рассматривая человека, а затем рванулась вперёд и с разбегу ударилась в треножник. Ирдыгус невольно зажмурился. Его обдало смрадом. Конструкция, служащая подставкой для Орландорна, покачнулась и начала падать, стремительно набирая скорость. Через секунду легендарный самоцвет Горкаис улетел в темноту, а треножник с грохотом рухнул на сундуки и доспехи. Разбив их в дребезги и обдав Ирдыгуса и паука дождем монет и драгоценных камней. Встретившись взглядом с чудовищем, колдун побежал вдоль образованного тремя стойками коридора. Паук попытался протиснуться следом, но оказался слишком велик. Тогда монстр двинулся в обход, хищно шевеля жвалами и стуча ногами. Ирдыгус понял, что спастись бегством не удастся. Тогда он решил опередить своего преследователя и броситься в темноту, туда, где исчез Арландорн. Уходить без него он не желал. Пердыгус перескакивал через сокровище, спотыкался, получал синяки и ссадины, но не смел оглянуться, хоть и слышал за собой громкий, нетерпеливый стрёкот. И вдруг он увидел его. Арландорн слабо светился. Если бы не это, Колдун никогда не нашел бы его среди сокровищ. Ирдыгус поразился, что камень светился сам, собственным, а не отраженным блеском. Нагнувшись, он подхватил его и уже сделал шаг, чтобы продолжить бегство, но мгновение промедления стало роковым. Тонкое жало ударило между лопаток, причиняя нестерпимую боль. Ирдыгус почувствовал, как обжигающий яд проникает в тело, но нашел в себе силы, сжав камень, обернуться к чудовищу лицом. Жало выскользнуло из его тела, открыв путь крови. Одежда прилипла мгновенно намокнув. Оранжевые бусины глаз смотрели прямо на колдуна. В них читалось торжество. Вдруг паук дёрнулся, попятился, присел, замотал головогрудью, а затем развернулся и скрылся в темноте. Гердегус рухнул на колени, чувствуя, что жизнь стремительно уходит из него. Он почувствовал в ладони тепло и, опустив глаза, только теперь заметил, что Орландорн светится гораздо ярче, чем прежде. Видимо, его свет и напугал паука, заставив убраться. Но чудовище наверняка находилось где-то поблизости. Эрдого огляделся и покрепче сжал спасительный самоцвет. Он вдруг подумал, что уже должен был умереть. Одежда на спине была насквозь мокрой от крови. Но вместо этого он ощущал в себе новые силы. Они втекали в него из кристалла, который он держал в ладони. Магия пронеслось у Ирдыгуса в голове. Возможно, здесь, в недрах копий, творились вещи, о которых наземные жители не имели никакого представления. Встав на ноги и подняв Арландорн повыше, Ирдыгус двинулся туда, где по его представлению находился выход, надеясь, что там ему не встретятся озялённые рудокопы. Паук больше не появлялся. У ворот тоже никого не было. Вздохнув с облегчением, Эрдегус подобрал мешок, палицу и сел на коня. Расстаться с Орландорном в такой близости от логова чудовищного стража он не решился. Только достигнув колеса подъемника, он убрал камень в мешок и въехал в проплывающую мимо пустую люльку. Эрдегус беспрепятственно покинул стальные копи. По пути ему попадались обезумевшие рудокопы, с тупым безразличием сидевшие на земле уставившись на свои шевелящиеся языки, в истерике катавшиеся по улицам, бредущие, не разбирая дороги, с написанным на лицах отчаянием. Пару раз Колдун заметил на полу пещер отрезанные языки, еще шевелящиеся, с черными ножками и оставляющие за собой кровавый след. Он выехал из внешнего города, жители которого не подозревали о подстигшем их сородичье несчастье. Они жили своей жизнью, прогуливаясь между домами и поглядывая друг на друга, на выложенные на прилавках товары и на небо, расцвеченные золотыми и розовыми лучами заходящего солнца. Ирдыгус ждал путь назад в Кармардун. Колдун торжествовал победу, поминутно нащупывая через холстину мешка Орландорн. Его рано болела, но кровь остановилась. Лечить её придётся теперь только в замке. В дороге невозможно раздобыть нужных для приготовления целебных снадобий ингредиентов. Несмотря на то, что Мордрип наградил его очень долгой жизнью, он не оградил предателя от болезней и боли. Поэтому Ирдыгус страдал от раны так же, как и любой другой человек. Впрочем, иной на его месте, вероятно, уже умер бы. Итак, победа осталась за Ирдыгусом. И он даже улыбнулся. Хотя самоцвет достался ему отнюдь недешево. стал причиной беспрерывных страданий, которые превращали его жизнь в сущий ад. Чтобы избавиться от них, колдун спешил в свой замок нещадно нахлёстывая коня. Глава 2. Рэмдел, я рада тебя видеть. Нигале сделала три шага навстречу брату и протянула тонкую изящную руку. Высокий темноволосый воин легко пожал ее и улыбнулся. Здравствуй, сестричка. Как поживаешь? Слышал, у нас гость, неужели тот самый, которого напророчил колдун? Да, это он. Жаль, что тебя не было, когда Колмер привез его. «Этот воин для особых поручений. Ты послала его? Лесовик удивленно поднял бровь. Значит, ты веришь магу или наоборот? скорее последнее, признала Снегалея. Но нельзя упускать его слова из виду, ведь ты сам убедился, что пираты действительно собрали армию. Рэмдел помрачнел. Он только час как вернулся из разведки и видел вражеское воинство своими глазами. Ты права, сказал он, заложив руки за спину и подходя к распахнутому высокому окну. И она весьма намного Не понимаю, откуда они берутся, добавил он с досадой. Я думал, мы перебили почти всех в последней битве. «Увы, сброда вокруг слишком много. Пустошь рождает мерзавцев даже чаще, чем чудовищ. Но теперь это не имеет значения. Главное защитить Туманный бор. Почему ты считаешь, будто человек, какой-то бродяга сможет сделать это лучше нас? бросил Рэмдол раздраженно. Да ему вообще наплевать на нас, и на наш лес. Возможно, но почему Колду назвал его? кто знает, может, они заодно. И в ответственный момент этот самый Рокбельт или как его там предаст нас. Это приходило мне в голову. Нигале подошла и встал рядом. Из окна открывался вид на изумрудное море колышащихся крон. Над ними летали различные птицы, оперение некоторых сверкало на солнце подобно драгоценным камням. В балках лежал молочный туман, воздух был свеж и наполнен ароматом цветов, поднимавшихся из дворцового сада. Но мы ничего не узнаем, пока не рискнем». "А стоит?" заглянул сестре в глаза. Не лучше ли не полагаться на чужие советы и сделать все самим, как прежде. До сих пор у нас хватало сил противостоять пиратам. Лесовик выговорил последнее слово с отвращением, словно сплюнул. Да, я знаю, но Роберт пока не согласился помогать нам. Его тоже удивило то, что Колдун сказал о нем». Ну, конечно, усмехнулся Рэмдал. Полагаю, мы начнем своими силами, а там посмотрим а говорила Нигали. Надеюсь, нам удастся отразить нападение, не прибегая к сомнительным пророчествам. Рам кивнул. — Я рад, что ты приняла это решение. Колдун слишком подозрителен, а человек, которого он рекомендовал, мог изобразить удивление. Ему нельзя доверять. Конечно, нет, согласилась Нигали. Кого ты поставишь во главе нашей армии? Тебя, брат? как направилась к трону, тонувшему в сумраке. В зале не зажгли светильников, и несмотря на то, что был день, вокруг царил полумрак. "Благодарю", Рэмдел проводил ее долгим взглядом. "Я не подведу. Знаю. Мне жаль, что твой муж погиб", проговорил Рэмдел, немного помолчав. Он был храбрым и могучим воином, и справился бы с командованием лучше меня. Ты мог бы не напоминать мне. Мегалея села на трон, не поднимая глаз, расправила к складке платья. Впрочем, ты прав. Он действительно был великим воином. Она знала, что брат говорит не совсем искренне. Несмотря на то, что Рэмдел любил и уважал ее мужа, он всегда относился к нему с чувством соперничества как номер второй к признанному лидеру, и поэтому Нигалея не сомневалась, что брат уверен будто может справиться с пиратами не хуже Арданея. Но она понимала брата и любила его почти так же сильно, как погибшего мужа. Поэтому поспешила отогнать от себя эти мысли и ласково улыбнулась. "Я уверена, что у нас нет лучшего полководца, чем ты", сказала она. Позволь проститься. Нужно приготовить войска. Ты подпишешь приказ о моем назначении? Да, он будет готов не позднее обеда. Я пришлю его к тебе. Желаю королеве здравствовать. И тебе того же, брат. Рэмдал быстро поклонился и вышел, плотно притворив за собой дверь. Нигалей глубоко вздохнула и закрыла лицо руками. Она не плакала, просто очень устала, и ей хотелось пойти в свои покои и лечь в постель, а не расхаживать по замку, раздавая приказы. Ремдел был хорошим воином и талантливым тактиком, но он напоминал Нигалее мальчишку, получившего новую игрушку, ту, о которой давно мечтал. Как бы он ни погубил армию, стараясь доказать, что ничем не хуже Арданея. В окно влетела красивая птица с темно синим блестящим оперением и длинным золотым хвостом. На голове у нее покачивался оранжевый венчик перьев, а большие круглые глаза казались бездонными агатами. Королева взглянула на нее и улыбнулась. все таки пустошь порождала не только уродство, и королевский сад лучшее тому доказательство. Птица опустилась на подоконник и засеменила к трону кося одним глазом. Роскошный хвост волочился по полу. "А ты смелая", сказала Нигали. "Даже слишком". Птица остановилась, расправив крылья. Перья сверкнули золотом и изумрудом. "Не бойся", подбодрила ее королева. "Бояться следует тебе". Неожиданно отозвалась птица. Нигалей вскочила на ноги и открыла рот, чтобы позвать телохранителей, но замерла, не в силах произнести ни звука. Нет, она не чувствовала себя околдованной, просто ее заинтересовала удивительная птица. Вероятно, она прилетела сказать ей что-то важное. Женщина молча посмотрела в глаза незваной гости. "Не думай, что я хочу причинить тебе вред", сказала та, поворачивая к книгалее голову то правым, то левым глазом. "Для этого есть другие способы". Проще и быстрее. Да и сама подумай, стал бы я с тобой разговаривать? Ага, значит, это мужчина. Я прилетел сказать тебе, не слушай брата. Он не знает, о чем говорит. Его желание самому защитить Туманный Бор понятно, и недоверие к чужакам тоже объяснимо. Но вам не устоять против пиратов. Не в этот раз. Даже если вы все выступите против них, они одолеют. Откуда тебе знать? Нахмурилась Нигалия. Слова птицы ей не понравились. Тебя послал тот колдун, что уже приходил? Нет, он не посылал меня. Это я и есть. Птица снова расправила крылья, словно демонстрируя себя. Ты ведь не думаешь, что настоящая птица может разговаривать, королева? В голосе послышалась насмешка. Негалея почувствовала, что краска бросилась в лицо. Каков наглец? И ты снова осмелился появиться здесь? прошипела она, сжимая кулаки. Почему бы и нет? И птица склонила голову, в глазу сверкнула искра. Помнится, в прошлый раз это сошло мне с рук. Я не обязана верить тебе. Откуда мне знать, что этот Рокбальд не подослан тобой? «Ниоткуда. Но у тебя не остается выхода, когда пираты разобьют армию твоего брата. Но возможно, тогда станет уже поздно, потому что Рокбальду Некого будет вести в бой? Подумай, королева, ты в ответе не только за Эльдор, но за весь лес. Он прекрасен, истинный оазис посреди пустоши. Сохранить его твоя святая обязанность. Ниголейв вздрогнула. Слова колдуна буквально повторяли ее собственные мысли. Пираты не пощадят никого, продолжала птица. Ни животных, ни деревьев. Ты знаешь, что я прав. «В этом возможно, нехотя согласилась женщина. Я сказал: "Как поступить, решай сама". Птица захлопала крыльями, взлетела и направилась к окну. "Но знаешь, что я не лгу", крикнула она напоследок. "Только Рокбальд принесет вам победу". Негалея проводила птицу взглядом, наполненным слезами отчаяния. Она снова не знала, что делать. Как всё-таки жаль, что погиб Арданей. Королева закрыла лицо руками и на этот раз действительно разрыдалась, тихо, но горько.